Есть такой запах, который не спутаешь ни с каким другим, запах больницы. Вроде ничем определенным не пахнет, а даже с закрытыми глазами вдохнешь, и сразу понятно, куда попал. В место, где время тянется, словно заживление гнойной раны, медленно, нудно и вонюче Когда выходишь из больницы, некоторое время ты пропитан насквозь этими специфическими ароматами хорошо отмытой крови, лекарств и безысходности, если выходишь. Память услужливо восстановила события от моей отключки и до обратного включения в реальность. Странно, однако, пахнет край вечной войны, куда, по легенде, попадают души сталкеров, которые вечно лезут туда, куда их не просят. Ведь если тот снарк меня задушил, то я должен оказаться именно там и нигде иначе, так как сестра отказалась от своего побратима, и теперь, наверное, мне не грозит вновь оказаться в мрачных чертогах смерти. Я осторожно открыл глаза. Что ж, вероятно, я все-таки опять не сдох, потому что находился в просторной больничной палате или в помещении, очень на него похожем. Стены и пол отделаны белой плиткой. Я лежу на кровати, рядом с которой расположился какой-то навороченный медицинский прибор и капельница. От прибора ко мне тянутся провода датчиков, а от капельницы — тонкая трубка, оканчивающаяся иглой, воткнутой мне в вену. В целом, весьма умиротворяющая картина, свидетельствующая о моем чудесном спасении — если бы не стальные наручники, которыми я был прикован к кровати. И правая рука, и левая. Может, я в психушку попал, где принято таким образом фиксировать особенно буйных. Но я ошибся. Дверь в палату распахнулась, и через порог перешагнул академик Захаров. И все сразу встало на свои места. Приятно осознать, что ты не съехал с катушек, а всего лишь попал в плен. Правда, не исключено, что меня сейчас начнут препарировать, как лабораторную лягушку, Но тут уж ничего не поделать. Издержки плена в стерильном застенке великого ученого, которому самому давно пора в дурдом на принудительное лечение. «Рад снова тебя увидеть, снайпер!» — воскликнул Захаров, приветливо улыбаясь. «Не могу сказать того же!» — проворчал я. «Вот она, людская неблагодарность!» — усмехнулся академик. «Я его, понимаешь, который раз уже с того света вытаскиваю, а он от меня физиономию воротит». Я не стал вдаваться в заведомо бесполезную дискуссию, и кивнул на аппарат. «Это зачем?» «Сразу к делу», — хмыкнул Захаров, садясь в глубокое кресло, стоящее напротив кровати. «Что ж, изволь. Дело в том, что я в курсе всей истории твоей жизни. Отчасти из твоих романов, кстати. Поначалу, что уж тут скрывать, я намеревался убить слишком назойливого сталкера, но потом у меня стал интересен секрет твоей личной удачи. И чем больше я наблюдал за тобой, тем больше убеждался, что столь феноменальная удача — Это не просто случайность, а закономерность, которую можно научно обосновать. Что я и сделал, выведя формулу, согласно которой предназначение определенных людей это совершенно четко определяемая физическая величина. Например, человек, имеющий предназначение, не может умереть, пока его не исполнит. Ему вечно что-то будет мешать погибнуть или получить серьезные увечье И даже получив его, индивид, наделенный предназначением – «Вылечится очень быстро и вновь продолжит путь, предначертанный ему мирозданием». «И как это относится ко мне?» – поинтересовался я. Захаров пожал плечами. «По-моему, все очевидно. Если солдат не может умереть до определенного момента, имеет смысл сделать достаточное количество таких везучих солдат, вероятность погибнуть у которых приближается к нулю». «Сделать?» – переспросил я. «Ну да», – пожал плечами академик. «Суммы, оставшиеся на верхнем уровне моего подземного научного комплекса, несомненно, совершенный продукт военной биоинженерии. Но когда они очистят планету от человечества, нужны будут те, кто ликвидирует сум и превратит планету в обиталище совершенных людей. Как только я вытрясу из господина Кречетова код, которым он перепрограммировал алгоритм управления суммами, те немедленно приступят к великой зачистке. А я тем временем запущу процесс создания тех самых «сверхлюдей», про родителям которых станете вы». «В смысле?» – не понял я. «Очень просто», – улыбнулся академик. «Дело в том, что я достиг определенных успехов в соматическом клонировании. На данном этапе я могу собрать полноценную ДНК даже из фрагментов мертвых тканей, не говоря уж о живых. Также я нашел способ обойти предел Хейфлика, и теперь мои клоны могут жить практически вечно». «Что обойти?» – не понял я. «Предел или лимит Хейфлика». Это главная проблема клонирования, пояснил академик. Дело в том, что клонированные зародыши погибают от старости еще на стадии развития эмбриона. Этот феномен открыл Леонид Хейфлик в 1961 году. Мне же не нужно растить клона от зародыша до полноценного организма. Я интегрирую донорскую ДНК в матрицу, созданную из трупа, подвергаю получившийся организм воздействию определенных артефактов и на выходе за короткое время получаю жизнеспособную особь, стопроцентную копию донора, от которого была взята ДНК. Причем донором может быть не только живой человек, но и мертвец, давно рассыпавшийся в прах. Мне достаточно малейшего фрагмента тела, чтобы из него получить идеальный клон. Впрочем, об этом вы знаете. Захаров явно торжествовал, упиваясь собственной крутостью. «То есть из меня ты решил создать армию суперлюдей?» – уточнил я. И «Именно так» произнес академик, для убедительности подняв вверх указательный палец. «Армию бойцов, убить которых практически невозможно, потому что они еще не выполнили свое предназначение. Идеальных людей, которым не придется воевать друг с другом, так как у них не будет разногласий. Согласись, что вряд ли кто-то будет спорить и конфликтовать сам с собой». Тут я с академиком был категорически не согласен. Мне с моими тараканами в голове никогда не было просто ужиться. Так бы и убил этого внутреннего «я» голыми руками вместе с его грёбаным моральным кодексом. Но вступать в спор с академиком я не стал. Мне вдруг стала любопытна одна деталь в его рассуждениях. «А почему сразу не создать расу суперлюдей, которые выпилят человечество?» — поинтересовался я. «Зачем это промежуточное звено в виде сум Захаров рассмеялся. «Я в тебе не ошибся», — сказал он. «Я ждал этого вопроса, надеялся, что ты его задашь. «Что ж, отвечаю. Видишь ли, когда эту раковую опухоль планеты, как ты выразился, выпилят чудовища, а потом придут суперлюдей, которые, в свою очередь, их зачистят, кем они будут в глазах своих потомков? Правильно, героями, уничтожившими чудовищ. А кем будет тот, кто создал этих идеальных освободителей? Тонкая многоходовка в твоем стиле», — усмехнулся я. «На место Бога метишь». «Не исключено», — не стал отпираться Захаров. «С учетом того, что я могу жить вечно за счет клонирования своих клеток, не такой уж плохой бог из меня получится. Строгий, конечно, но справедливый». «Нормально ты так все рассчитал», — произнес я. «А еретиков, несогласных с твоей божественной справедливостью, прям сразу жечь начнешь на площадях после победы над чудовищами? Или чуть погодя?» «Слушай, снайпер», — мягко сказал Захаров, «ты ж понимаешь, что ни к чему хорошему разговор в таком ключе не приведет». Поэтому давай сменим тему. Вот, например, мои ручные снарки не нашли твою бритву, когда брали в плен тебя и твою команду. Ты ж понимаешь, супер-людям нужно супероружие которое я с удовольствием попробовал бы скопировать. Где она, не подскажешь? Понятия не имею, — совершенно искренне сказал я. У снарков своих поинтересуйся. Может, кто-то из них свистнул блестящую игрушку. Вполне возможно, что мутанта она приняла за своего и не стала превращать в мумию. «Поинтересуюсь», — кивнул Захаров. «А теперь мне нужно твое согласие стать донором для будущей армии твоих клонов». Предупреждая твой вопрос, зачем оно мне и почему я не возьму твою ДНК насильно, отвечу. «Все дело в предназначении». «Помнишь свой самый первый автобиографический роман «Закон проклятого»?» «Да-да, я его читал, представляешь?» «Так вот, в те годы ты добровольно стал наследником своего предназначения, хоть до конца и не осознавал, что это такое». «Так же и здесь» согласившись на мое предложение ты наделишь армию своих клонов предназначением которому они будут следовать до конца без этого боюсь из моей затеи ничего не выйдет сум не так то просто убить с этим трудно было не согласиться я видел как от суммы отскакивали пули если бы не мой нож превратившийся в меч тварь порвала б нас с томпсоном в лоскуты быстрее чем я успел бы выматерться от досады и ты правда ждешь, что я соглашусь на твой реально дьявольский план удивился я. «Ты, значит, будешь богом в глазах потомков, а я той тварью, что согласилась уничтожить человечество?» «В глазах потомков», — хмыкнул Захаров. «Что есть история? Ее пишут люди так, как им выгодно. Поверь, после победы над чудовищами мы напишем просто потрясающую историю о том, какой значительный вклад ты внес в это великое дело. А чтобы тебе лучше думалось, я хочу тебе сообщить следующее». Все пять фрагментов тел твоих друзей очищены лично мной от синей пыли, которая при возрождении превратила бы их в чудовищ. Матрицы уже готовы и лежат в автоклавах. И для начала процесса преобразования требуется нажатие всего одной кнопки. Более того, тебе известна история американского полицейского Джека Томпсона, о которой ты написал в романе «Закон проклятого». Его жену и ребенка убило чудовище. Что ж, я, может, в твоих глазах не меньший монстр, но у меня тоже есть сердце. В общем, я выделил из своих запасов еще две матрицы. Если ты согласишься, несчастный муж и отец вернет обратно с того света свою семью. Добавлю, что в обновленном мире и ты, и все те, кто тебе дорог, займете не последнее место. Континентов овладения не обещаю, но каждому по стране выделю легко и с удовольствием. Помощники нужны всем, даже Богу». Я смотрел на этого мило улыбающегося, добродушного с виду пожилого ученого, И выражался тому, как низко готов пасть человек ради безраздельной власти. Но поражайся не поражайся, а альтернатива очевидна. «Ты верно все понимаешь», — кивнул Захаров, словно прочитав мои мысли. «Если ты не дашь согласия, я по-любому сделаю все, что запланировал, пусть даже без гарантии результата. За эти годы я накопил достаточно матрицы опыта по управлению клонами, так что надеюсь, они выполнят свою миссию и без предназначения. А если нет...» то мне не привыкать. Одним неудачным экспериментом больше, одним меньше. Какая разница? Чернобыльская АЭС — это неиссякаемый источник аномальной энергии, которую я давно укротил, взнуздал и научил становиться на колени по моему приказу. Не получится этот эксперимент, значит, будет следующий. Но его результатов уже не увидишь ни ты, ни твои друзья. Так что решение за тобой». «Мне надо подумать», — сказал я. «Понимаю», — кивнул Захаров. Я удалюсь, дабы ты не решил, что я на тебя давлю, но вернусь за ответом ровно через десять минут. Пытаться сбежать не рекомендую. Тут всюду камеры, а за дверью установлен пулемет. Ты ж меня знаешь, я всегда перестраховываюсь. Удачного обдумывания. Уверен, что ты примешь верное решение. И вышел из палаты.